Часть 12. И вечный бой. Покой нам только снится. 1 декабря 18 ноября 1917 года. Утро. Японское море. АПЛ Северодвинск. Старший лейтенант сил специального назначения Федорцов Иван Леониевич. Покинув личную ванну японского императора, Северодвинск двинулся на север в направлении Сангарского пролива. Реккогносцировка основных военно-морских баз японской империи была в основном завершена, как и моё пребывание в Якогаме под личиной американского журналиста. Надо сказать, что действовал я не в одиночку. Руководитель группы штаба генерал Потапов дал нам на всякий случай несколько контактов в этих богом забытых краях. Именно благодаря одному из агентов русской разведки, кстати, чистокровного японца православного вероисповедания, мне и удалось успешно завершить похищение Колчака, тайком от японской полиции, доставив недвижную тушку адмирала на борт Северодвинска. Если бы мне нужно было похитить японца, тогда, вероятно, у меня возникли бы определённые проблемы, поскольку же нашим объектом был европеец, то помогавшие нам родственники нашего агента сочли происходящее чистой семейными разборками. Но похищение адмирала Колчака не было единственным моим заданием во время краткосрочной командировки в страну восходящего солнца. Я занимался этим делом только на завершающем этапе, а всю черновую работу проделали люди генерала Потапова. Мы все занимались одним делом, стремясь избавить Россию от бедствий гражданской войны и иностранной интервенции. Именно для этой цели противостоящие друг другу силы либо устраняли, либо вербовали самых активных и влиятельных политиков. Массы без вождей просто толпа, а потому на вождей, как с красной, так и с белой стороны, и шла основная охота. Сталин, Ленин, Дзержинский, Фрунзе, Красин, Чечерин, Деникин, Марков, Маннергейм, ВК Михаил, экс-император Николай все эти люди на нашей стороне, либо же хранят нейтралитет. Троцкий, Свердлов, Урицкий, Корнилов, Петлюра, Гучков, Рябушинский, Милюков и прочая мразь нейтрализованы тем или иным способом. Некоторые из них ликвидированы в ходе спецопераций, других же после суда ждёт трудотерапия в таких масштабах, что царские каторжные работы покажутся им черноморским курортом. Александр Васильевич Колчак на фоне всех этих персонажей выглядел неоднозначно. С одной стороны, полярный исследователь Герой русской-японской и Первой мировой войны, опытный офицер и талантливый флотаводис, фактически выигравший войну с турками и немцами на Черноморском ТВД. С другой стороны, как и в нашем прошлом, он уже подал заявление о переходе на британскую службу, а это измена родине. Кроме того, мы, выходцы из 21 века, отлично знаем, насколько активно и насколько неуклюже Колчак под руководством своих британских хозяев включился в процесс расчленения России. И скольких жертв, включая самого Колчака, стоила его деятельность нашей стране. Так что, если бы не малые заслуги адмирала, никто бы его и не стал похищать. Как говаривал Билли Бонс, мёртвые не кусаются. Сейчас у Колчака есть только два выхода с нашей подводной лодки: или тушкой через торпедный аппарат на глубине 100 м, или в качестве нашего агента и союзника. И ведь адмирал Колчак был только одной из множества угроз, которые следовало предотвратить. Кроме него самого на Дальнем Востоке отметились и такие мерзавцы, как атаманы Семёнов и Кылмыков, психопат барон Унгер, генерал Тирбах. Среди командиров так называемых красных партизан в Приморье и Восточной Сибири тоже, конечно, были первостатейные сволочи, вроде того же Трепицына. Но ни одна из них по масштабам и близко не стояла к упомянутым выше деятелям. Так мелкий политиканствующий бандитский элемент с ними придётся разбираться позднее. Кстати, до начала известного в нашей истории декабрьского мятежа атамана Семёнова остались считанные дни, а за Семёновым явно торчали волосатые уши японских спецслужб. Конечно, мирная передача власти от Керенского к Сталину, демарш экс-императора Николая, признавшего правительство большевиков, а затем и быстрое заключение мира с Германией спутали карты и атаману Семёнову, и стоящим за ним японцам, и стоящим за японцами англичанам. Но процесс пока не остановлен. Желание международных хищников подзакусить за счет ослабевшего собрата никуда не делось. Вся Сибирь и весь Дальний Восток зависят исключительно от тоненькой ниточки Транссиба и КВЖД. Других коммуникаций, связывающих Дальний Восток с европейской частью России, тут нет. Помощи в ближайший год ждать неоткуда. В Центральной России пока и своих забот хватает. Местные большевики слабы и числены организационно. Армия разложена. А в Сибирской флотилии преобладают... консервативные настроения. Пока всё тихо, но в любой момент может начаться движуха. Самая главная лягушка в местном болоте это японцы, и действовать они будут чужими руками. Именно их агентура стояла и стоит за всеми телодвижениями и зверствами белых властей на Дальнем Востоке, за Байкальем и Приамурьем. Главный вывод, который я сделал, исходя из своих Такийских и Екагамских наблюдений, а также на основании материалов, добытых людьми Николая Михайловича Потапова, Это то, что Япония пока не готова к открытой войне с Россией за Манчжурию и Дальний Восток. В стране восходящего солнца ещё не забыли о соотношении потерь в Русско-японской войне, и горы японских трупов, наваленные генералами многие при осаде Порт-Артура. Если бы не англо-американское давление, то война на истощение непременно закончилась бы победой России, и Япония имела все шансы выиграв все сражения, проиграть саму войну. Отсюда и их нынешние импровизации со всякими местными подонками, действия которых в отношении местного русского населения больше напоминали нацистский геноцид, не столь уж отдалённого будущего. Но не стоит забывать и то, что в дополнение к так называемым непрямым действиям чужими руками, японская империя ещё вполне может решиться и на прямую агрессию против советского Дальнего Востока. В тот раз Японцам не удалось навербовать для своих авантюр достаточно большие силы. В основном их агитация подействовала на местных богатых казаков, в силу чего красногардеец Забайкалья под командованием Сергея Лазо несколько раз пинками загоняли того же Семёнова обратно в Манжурию. Лишь мятеж Чехословацкого корпуса, отрезавший Забайкальские советы от Центральной России, позволил Семёнову на какое-то время укрепиться в Забайкалье. Позднее оттуда его выгоняла уже регулярная Красная армия. Но в отсутствии белочехов, о которых должны побеспокоиться наши товарищи, японская армия вполне может оказать бандитам Семёнова более весомую поддержку, чем 500 солдат и 28 офицеров, приданных ему в нашем прошлом. Всё зависит от того, какое решение соизволит принять Колчак. И в связи со всем сказанным, мне и моим товарищам скорее всего предстоит во Владивостоке скрытно сойти на берег, сесть в поезд и выехать в направлении Читы. Оперативное прикрытие со стороны местных разведчиков должен осуществлять такой широко известный в узких кругах специалист, как Василий Ощепков, с которым я должен установить контакт во время моего пребывания во Владивостоке. Целью этой экспедиции являлось установление контакта с Сергеем Лазо и минимизация последствий Семёновского мятежа. Офицер, служащий в нашей конторе, должен уметь мыслить стратегически, даже если он просто старший лейтенант. Если ты взрываешь мост, то тебе следует понимать, для чего это надо. И если Семёнов будет терпеть одно поражение за другим, то японцы непременно будут втягиваться в игру во всё больших масштабах. Скорее всего, базирующиеся сейчас в Порт-Артуре японцы первыми влезут в полосу отчуждения КВЖД и двинутся на помощь Атаману Семёнову вдоль трассы по направлению к Чте. чтобы эта операция стала более масштабной, им необходимо резко нарастить свои гарнизоны, расквартированные в настоящее время на Квантунском полуострове. Быстро это сделать невозможно, так как требуется провести мобилизацию. А значит, или будет предпринята попытка хоть что-то сделать малыми силами, или же основное вторжение в Забайкалье будет отложено до поздней весны начала лета. В любом случае, только одними своими руками японцы с нами воевать не будут. После Порт-Артурской бойни дурных нема, а значит, вся задача состоит в том, чтобы вовремя затоптать леющие очаги мятежей. С другой стороны, японский флот может поставить под удар Владивосток с высадкой там морского десанта. На это опять же ещё нужно решиться. Но самостоятельно оказаться противлению агрессору сибирская флотилия не сможет, даже если и захочет. Два минзага в вспомогательный крейсер Орёл, переоборудованный из торгового парохода, 4 эсминца и 9 миноносцев. И всё это богатство спущено на воду ещё до русско-японской войны. Даже и не вспомню, кто сейчас командует этим военно-морским шалманом, включающим в себя и крепость на острове Русский. Если нам удастся убедить Колчака, что его долг русского адмирала заключается в защите России, а не в беготне по чужим помойкам, нанимаясь волонтёром на службу к нашим самым главным противникам, то Дальний Восток сможет обрести энергичного командующего. а японцы крепко схлопочут по зубам, ибо Северодвинск тоже в стороне стоять не будет. Как лаконично сказал мне капитан первого ранга Верещагин, когда разговор зашел о граничных условиях операции, «В особых случаях, товарищ старший лейтенант, возможно все, вплоть до применения спецбоеприпасов Аминь». Эх, не завидую я японцам. Северодвинск и в наши-то времена был пугалом для вероятного противника, а уж в нынешних-то условиях – Он ли японского императорского флота и вовсе что-то вроде уже подписанного смертного приговора. Я подошёл к двери в одноместную кают-камеру, где содержался Колчак, и остановился, чтобы собраться с мыслями. Потом, открыв дверь, я с непринуждённым видом шагнул через порог. Адмирал сидел на койке, обложенный книгами и журналами, как заливной просёнок, мочёными яблоками. Подняв голову, он посмотрел на меня ошалевшими глазами. Вид у него был немного лучше, чем в тот раз, когда я впервые поздоровался с ним на борту Северодвинска. Только на этот раз причиной тому было не заурядное похмелье, а, так сказать, обалдение сего числа. Не каждый человек останется в здравом уме, если на него вдруг вывалить всю будущую историю. От Владимира Ильича до Владимира Владимировича. «Доброе утро, господин старший лейтенант», — печально сказал Колчак. «Вы за мной?» Я ответил. «Доброе утро, господин адмирал. Да, я за вами. Собирайтесь. Вас хочет видеть командир этого подводного линкора, капитан 1-го ранга Верещагин Владимир Анатольевич. 1 декабря, 18 ноября 1917 года. Утро. Японское море. АПЛ Северодвинск. Колчак Александр Васильевич – адмирал, бывший командующий Черноморским флотом. С момента моей предыдущей встречи с лейтенантом Федорцовым прошло всего 18 часов. За это время мир вокруг меня перевернулся. Господи, спаси нас и сохрани. Так страшно, как теперь, мне не было ещё никогда. Боялся я не за свою жизнь. В конце концов, трусу нечего делать на флоте, ведь каждый военный моряк, уходя в поход, прекрасно знает, что он может и не вернуться назад. Корабли бывают тонут, и с ними на дно идут все, кто находится на борту, от адмирала до юнги. Такая вот флотская демократия. Боялся я, если сказать честно, не за себя, а за нашу богу спасаемую отчизну, главные беды которой, как оказалось, были еще впереди. 20-й век, век крови, смертей и ужасных испытаний предстал передо мной со всеми его кошмарами со страниц книг из будущего. Великие потрясения, великие войны, великие бедствия проходили передо мной. Нам бы в той войне с Японией под Порт-Артуром и Мукденом Всего лишь десятую часть той силы, что нашлась у Красной Большевистской империи, и японцы были бы разбиты на голову и загнаны обратно на свои острова. «Господь, подскажи мне и надоумь», — взмолился я про себя, — «как не попасть из огня да в полыми, никого не предать, не натворить глупостей по неведенью, за что потом до самой смерти мне будет стыдно, как не повторить ошибок генералов, что вымогали отречение государя-императора, думаю, что этим они спасают Россию, а на самом деле едва не погубили её окончательно и бесповоротно. Ведь действительно, не понимаю я во всей этой политике ни черта. Ведь у нас в флотских офицеров всегда считалось неприличным не только заниматься политикой, но даже говорить о ней. Помнится, кто-то из великих сказал, чтобы построить великую страну, понадобятся великие жертвы. Только порой жертвы могут быть напрасными. Царь Иван Грозный немало крови пролил, Но в отличие от Петра Великого, свою Ливонскую войну проиграл и страну едва не погубил. А государь Николай Александрович по мягкости характера и слабости духа попустительствовал ближним своим, и все его жертвы от Ходынки до Великой войны не укрепили, а лишь подточили устои империи. Сын же грузинского сапожника, не доучившийся семинарист, организатор ограблений почтовых карет, оказавшись у власти, проявил себя истинным хозяином, причём не по рождению, а по духу. И Россия, как Феникс, снова возродилась из пепла. Господи, теперь я понимаю, почему они без раздумий встали на сторону этого человека, отодвинув или уничтожив всех его соперников. Они хотят жить в великой стране и служить великому императору, не по названию, а по сути, за которого им не будет стыдно, как нам было стыдно за императора Николая после позорного Портсмутского мира и не менее позорного февральского отречения. Но, Господи, Тот сверкающий град небесный, тот великий взост к служению, к которому они стремятся, совсем не похож на ту Россию, в которой я родился и вырос. Скажи мне, Господи, согласившись встать в их строй, не предам ли я душу дьяволу? Не стану ли пособником злобных и враждебных сил? Эти люди, беспощадны к врагам России, в них не вижу я истинного христианского милосердия. Я, например, уверен, что если бы на суде по делу о предательской сдаче Порт-Артурской крепости председательствовал бы адмирал Ларионов, все подсудимые были бы повешены прямо в день вынесения приговора для них нет никакой разницы между нижним чином и генералом возможно, что так и надо было поступить но государь проявил ненужное милосердие господи научи меня дай совет как мне поступить ибо времени у меня всё меньше а ответ от меня требуется вполне определённый а этот их подводный корабль скользящий в мраке глубин свирепый левиафан убийца линейных искадр и ужас крейсеров Как пригодился бы он русскому флоту там, у порта Артура, против Адмирала Тога, в сражениях на Желтом море или на Черном море, против Гебина или Бреслау? Лишь только Балтика для этого повелителя глубин была бы, пожалуй, мелковата. Но что поделать, если они даже Атлантический океан презрительно называют просто лужей? Поток моих бессвязных мыслей прервался в тот момент, когда старший лейтенант Федорцов остановился у одной из дверей. Негромко постучав, он повернул ручку двери, впуская меня внутрь. Добрый день, Александр Васильевич. Как-то уж совсем по неуставному приветствовал меня сидящий за столом хмурый и неулыбчивый офицер. Давайте знакомиться. Командир этого подводного корабля, капитан первого ранга Верещагин Владимир Анатольевич. Три больших звезды на рельсах, как я уже знаю по тонкам, означали капитана первого ранга, а не второго ранга, как у нас. От этого человека исходила сила власти, которой он был облечён. и той ответственностью, какую налагает на него командование таким мощным кораблем. А что до неуставного обращения, так оно и верно, кто я для него. Что не старше по званию, это точно, ибо своим рапортом о переходе на британскую службу я пустил всю свою карьеру псу под хвост. Я для него сейчас то ли высокопоставленный арестант с заслугами, то ли частное лицо, подозреваемое в намерении совершить государственное преступление. «Колчак Александр Васильевич», — почти машинально ответил я, — До недавнего времени полный адмирал и командующий Черноморским флотом. А вот кто я на данный момент, Владимир Анатольевич. И не знаю, как я понимаю, моё будущее будет зависеть от вашего решения. Правильно понимаете, ответил мой визави. Но только о счастье. И пусть не каждый грех можно замолить в монастыре, но нет ничего такого, что не могло бы быть смыто кровью или же верной и беспорочной службой отечество. Я сразу понял, на что он намекает. или я соглашусь на их предложение, или моя жизнь не будет стоить и ломоного гроша. Милейший лейтенант Федорцов отправит меня за борт, не дрогнувшей рукой, словно я какой-то японец, германец или англичанин, но для русского офицера есть то, что важнее собственной жизни. Зачем офицеру жизнь в бесчестии? Владимир Анатольевич, сказал я. Решение по поводу моей дальнейшей судьбы я пока не принял. Вполне вероятно, что я предпочту уйти из жизни, не склонив головы. «Меня, знаете ли, пугает фигура вашего...» В общем, того, кого вы выбрали себе в вожди. При этом у меня на языке почему-то крутилось слово «хозяин». Но я не стал его произносить, не желая незаслуженно оскорблять людей, действующих, возможно, из лучших побуждений. Но, несмотря на это, Верещагин прекрасно понял, кого я имел в виду. «В данный момент в России нет ни одного другого человека, который смог бы вытащить страну из того болота, в котором она оказалась». ответил капитан первого ранга Наша держава нуждается в жёстком и волевом вожде, независимо от возраста, национальности и социального происхождения. Человек, ранее занимавший эту должность, не справился со своими обязанностями. Вы, для этого у него не было соответствующих способностей. Вы имеете в виду Александра Фёдоровича Керенского? спросил я. Нет, ответил Верещагин. Речь идёт о бывшем императоре Николае Александровиче. И это при том, что сам по себе он хороший человек и добрый семьянин, но по своим деловым качествам он не соответствовал требованиям, предъявляемым жизнью самодержцу. Овы, но династия Романовых не просто пала, но своим падением она погребла под своими обломками и всю монархическую идею. Коперанд помолчал, собираясь с мыслями. Мы надеемся, что зачистка тех, кто сумел пробраться в партию большевиков ради своих корыстных целей, поможет нам избежать в будущем многих и многих неприятностей. Мы должны предотвратить гражданскую войну, избавляясь от тех, кто в нашей истории были поджигателями этой войны. Ну а что касается вас, Владимир Анатольевич открыл ящик стола и достал оттуда конверт, на котором хорошо знакомым мне почерком государя было написано адмиралу А. В. Колчаку. Лично Дрожащими руками я вытащил из конверта сложенный вдвое лист хорошей писчей бумаги. Пляшущие перед моими глазами буквы сложились в строчки. Уважаемый Александр Васильевич, прошу внимательно выслушать тех людей, которые передадут вам это письмо, и постараться понять и принять их доводы. Они действуют во благо России. Николай. Вот тебе, бабушка Юрия в день. Верещагин заметил моё волнение. Бывший император Николай Александрович Романов согласился занять в правительстве Сталина пост заместителя наркома. Так теперь называется должность министра народного просвещения, сказал он. Не самый лёгкий участок работы, между прочим. Господи, простонал я. Почему вы не явились к нам на полгода раньше? Владимир Анатольевич только пожал плечами. Не мы решали, когда и куда нам предстояло явиться. Эту историю вы ещё услышите. Но в ней задействованы такие силы, о которых не принято говорить в суе. И хотя пути Господни неисповедимы, могу предположить, что интервал между февралём и октябрём был дан России, чтобы она смогла понять, во что может вылиться, казалось бы, вполне невинное желание крупной буржуазии и либеральной интеллигенции немного порулить страной. Как и после всякой другой болезни, должен появиться иммунитет, которого в нашей истории хватило на целых 74 года. Предотвращение февральской революции могло привести к тому, что история повторилась бы, только значительно позже и при куда более худших начальных условиях. Я опустил голову. Господин Верещагин и его товарищи тут были правы. Господа подобные Гучкову, Милюкову и Керенскому могли вылезти на поверхность во время куда более тяжких испытаний середины века. И кроме этого, если они и в самом деле не выбирали ни времени, ни места, то это, наверное, Божья воля. Господи, дай мне знак, как мне поступить, и я пройду по указанной тобой дороге до конца. Взгляд мой упал на листок бумаги с запиской экс-императора. Если уж Николай Александрович понял их и принял, то кто я такой, чтобы вести себя иначе? Я собрался с духом, посмотрел на моего собеседника и сказал: Владимир Анатольевич, я согласен служить России под началом господина Сталина. Скажите, что я должен буду делать? Вы должны вступить в должности командующего объединёнными силами на Дальнем Востоке и в Манжурии, и в случае опасности быть готовым отразить возможное нападение на территорию России со стороны японской и британской империй, а также североамериканских Соединённых Штатов, ответил мне капитан-квартищагин. Способности и воля для этого у вас есть. К тому же с нашей стороны вы можете рассчитывать на всяческое содействие и силовую поддержку. 2 декабря, 20 ноября 1917 года. Утро. Житомир. Расположение 1-й гусицкой дивизии Чехословацкого корпуса. Полковник Бережной Вячеслав Николаевич. Вдруг вспомнился мне почему-то киношный товарищ Сухов и его знаменитая «И бросала меня гражданская война». Вот и нас с товарищами эта самая, к счастью еще не начавшаяся война, гоняет взад и вперед по территориям бывшей Российской империи, пока мы осваиваем бескрайние просторы юга России. А дальше будет видно. Закончив дела в Виннице и проводив добрый путь отправляющуюся в Киев эскадру воздушных кораблей, наш сводный отряд Красной Гвардии снова погрузился в вагоны и в ночь с 1 на 2 декабря по новому стилю проследовал в Житомир. Именно там сейчас дислоцируется 1-я гусицкая дивизия чехословацкого корпуса, отведенная с фронта на пополнение и отход после сентябрьских боев. 2-я дивизия чехов только начала свое формирование. Располагалась она в пригороде Киева в Дарницких лагерях, и с ней у нас как раз особых хлопот не было. Пока мы в Виннице занимались с Карапацким и его ряжеными гайдамаками, Фрунзе с механизированным батальоном навестил чешских коллег. Увидев наши бронепоезда, БТРы и БМПшки, чехи быстро поняли, что к чему, и не доведя дело до греха, объявили о своём полном нейтралитете. Дескать, вы русские разбираетесь между собой сами, а нас в это дело не вмешивайте. Помятуя о подлой натуре братьев славян, пришлось настоять на полном разоружении этого вооружённого формирования. Через людей генерала Потапова, внедрённых в эту дивизию, мы знали, что среди чехов и словаков нет единства. Часть солдат валась на фронт, чтобы с оружием в руках бить немцев и ненавистных мадьяр, и в конечном итоге завоевать свободу для своего народа, создав чешское государство, о котором так красиво рассказывали приезжавшие к ним этим летом премьер Керенский и профессор Масарик. Заключение на мирский мир для таких стало катастрофой. Получалось, что все их усилия и жертвы были напрасны, а пришедшие к власти большевики не хотят портить отношения с немцами из-за каких-то там чехов и словаков. Другие же, которых в дивизии было немало, полагали, что русские сами решат, что им делать дальше. В конце концов, кто-то же в этой войне победит, и когда противники окончательно выдохнутся, то 40 тысяч хорошо вооруженных и обученных солдат могут стать той гирькой, которая, будучи брошенной на чашу весов истории, заставит победителей выкроить из территории побежденного уютненькое и тихое государство для них. А война, так на ней и убивают. Зачем лезть под пули, когда можно тихо и спокойно отсидеться в тылу? Разоружение второй дивизии прошло на раз два. Сначала наши бойцы блокировали Дарницкие казармы и запретили чехам выход в город. Увидев наши броневики и пулемёты, нацеленные на вход и выход из расположения дивизии, а главное, узнав, как мы быстро и решительно покончили с цирком шепотом и минуемым центральной радой, чехи сделали надлежащие выводы и сидели в своих казармах как мышь под дверником. Потом командованию чешской дивизии был предъявлен ультиматум. Им предложили сдать оружие. В случае отказа мы пообещали применить силу. Зная уже о решительных действиях наших парней, чехи молча приняли наше предложение. После Мурманского сражения и враждебной в отношении Советской России позиции Британии и Франции, наличие на нашей территории вооружённых частей, подчиняющихся командованию одной из стран Антанты, было бы для нас непростительной ошибкой. Будь эти части хоть трижды нейтральны, Для лояльных советской власти солдат Чехословацкого корпуса в запасе имелся сладкий пряник. Мы объявили, что все желающие после небольшой проверки могут вступить в ряды Красной гвардии. Поскольку империя Габсбургов вот-вот развалится, бороться за счастье трудового народа, в том числе чешского и словацкого, лучше рука об руку с русскими братьями. И хотя формально мы не распустили, а лишь разоружили 2-ю чехословацкую дивизию, тонкий ручеек дезертиров вскоре грозил превратиться в бурный поток. Кто-то из солдат шел к нам, другие расползались по окрестным селам и хуторам, пристраиваясь под крылышко к крутобоким украинским вдовушкам и бобылкам. Господа офицеры же стремились в частном порядке как можно быстрее покинуть негостеприимную Россию, благо путь по Балтике через Финляндию и Швецию снова был открыт. А вот с 1-й гусицкой дивизии, которая дислоцировалась в Житомире, нам еще предстояло разбираться. Не факт, что ее нейтрализации и разоружения пройдут... так же быстро и гладко, как в Киеве. К тому же в Житомире находился и командир Чехословацкого корпуса генерал-майор Владимир Николаевич Шокоров. Как значилось в аналитической записке, которую подготовил мне наш неугомонный Александр Васильевич Тамбовцев, сей генерал был личностью склизкой, вельми склонной к интригам и авантюрам. Он при желании мог наломать немало дров. Чтобы этого не случилось, Мы решили направить в Житомир сводный конно-механизированный отряд под командованием генерал-лейтенанта Михаила Романова. Кавалерию мы отправили туда ещё вчера. Дорога от Киева до Житомира была в хорошем состоянии, а расстояние между этими городами для конников было пустяковое всего-то 140 верст. Следом за кавалеристами сегодня с утра пораньше выехал в Житомир и нарком Фрунзе на бронепоезде Красный Балтийец. Одновременно с ним Тронулись в путь из Винницы и мы, рассчитывая быть в Житомире ближе к полудню. Таким образом, экспедицию по окончательной нейтрализации чешской угрозы возглавляла весьма представительная компания: нарком Фрунзе, бывший великий князь, а ныне генерал-лейтенант Михаил Романов, генерал-лейтенант Деникин и я. Присутствие Фрунзе в Житомире было крайне необходимо, поскольку данная акция имела не только военное, но и военно-политическое значение. Фактически, если вспомнить о французском подчинении чехословацкого корпуса, речь шла о принуждении к разоружению иностранной воинской части, и какой-то полковник или даже генерал, будь он хоть трижды крутой, от имени государства что-либо говорить и обещать не мог. Если бы чехи, как год назад, находились под русским командованием, тогда всё это можно было бы проделать в рабочем порядке. При этом сопровождающие наркома Фрунзе, генерал-лейтенант Романов и Деникин, были необходимы нам в процессе переговоров, как представители той старой власти, к которой чехи успели привыкнуть и которая в своё время так много им обещала. Я же в данном случае выступал пугалом, своего рода плохим следователем, о котором среди окружающих распространялись нехорошие слухи. Дескать, зверь лютый, если с утра крови не напьётся, то весь день ходит и мечтает кого бы убить собственными руками. Словом, внучатый племянник Влада Цепеша. Впрочем, как мне доложили люди генерала Потапова, а и в Житомире у них тоже были свои уши и глаза, французы, считавшиеся официальными кураторами Чехословацкого корпуса, уже начали мутить воду. Солдат пугали тем, что, дескать, русские, заключив мир с германцами и перемирие с австрийцами, пообещали выдать им всех бывших военнослужащих этих армий. Чехи прекрасно знали, что их ждёт в подобном случае, и потому решили оружие не сдавать и держаться до последнего. В общем, узел получился тугой, и развязать его без применения насилия было сложно, а вот проливать кровь свою и чужую мне не хотелось. Так что всю дорогу до Житомира, сидя в штабном вагоне, мы с генералом Деникиным обсуждали ситуацию. Для начала мы взяли за основу, что мы не будем отступать от того положения, что на территории Советской России никаких иностранных вооружённых формирований быть не должно. Точка. И воевать против немцев и австрийцев мы их отправить не можем. С первыми у нас подписан мирный договор и отправка на западный фронт воинской части, которая будет воевать на стороне Антанты, стала бы откровенным нарушением условий Рижского мира. С австрийцами дело было сложнее, так как у нас просто не было физической возможности отправки корпусов на Балканы и в Италию, где шли боевые действия против войск Двойной империи. Да нам это было и не нужно. С новым императором Карлом I уже вёлся зандаж о заключении мирного договора. А пока на румынском и юго-западном фронтах царило полное затишье, фактически перемирие. Нашим дипломатам через кайзера Вильгельма удалось заверить австрийское командование, что если они сами не будут делать глупостей, то ни один русский солдат не сдвинется с уже существующих позиций. Никто друг друга не стрелял, никто не наступал. Словом, царила полная идиллия на радость военнослужащих обеих сторон. К заключению полноценного мира мешало в том числе и то, что Советская Россия В обязательном порядке требовала от австрийцев строгого наказания всех виновных в военных преступлениях и злодеяниях в австрийских концлагерях. Оставался третий вариант предложить солдатам и офицерам чехословацкого корпуса разоружиться и находиться в России до окончания боевых действий на положении интернированных лиц, желающие же продолжить военную службу в рядах Красной гвардии или каких-либо других российских вооружённых формированиях. после принятия военной присяги, могут быть зачислены в состав боевых частей и пользоваться всеми правами граждан Советской России. На этом и сошлись. На бумаге все выглядело хорошо и красиво, а вот как оно будет в жизни? Как ни странно, но все, что мы запланировали, прошло относительно спокойно, без стрельбы и жертв. Почти одновременно на вокзал Житомира прибыли два бронепоезда и эшелоны с мотопехотой. Кавалерист и генерал-лейтенанта Романова Прибыли в Житомир чуть раньше, особенно культурных европейцев. Впечатлили дикие тыкинцы. После быстрой разгрузки мы на своей лязгующей гусеницами и ревущей дизелями технике в сопровождении кавалерийского эскорта направились в лагеря, где находилась 1-я гусицкая дивизия чехов. В составе ее были четыре полка. 5-й пражский полк имени Тамоша Масарика, 6-й ганатский, 7-й татранский и 8-й селесский, а также две инженерные роты и две артиллерийские бригады. Силы немалые, и если они не захотят разоружаться, то нам мало не покажется. Все чехи имели боевой опыт, и в случае чего повоевать с ними придется всерьез. Им, кстати, в свою очередь тоже будет не скучно, ибо пока мы разгружали технику, к Житомиру подтянулся третий наш бронепоезд, Кронштадт, и тут же принялся расчехлять стволы своих морских шестидюймовок». Упрямые чехи могут в случае сопротивления огрести из их стволов на свои головы град веских аргументов в виде 43-килограммовых фугасных чемоданов. К нашему приезду личный состав дивизии уже выстроился на плацу. Первым мы решили дать высказаться генерал-лейтенанту Деникину. Как ни как он был хорошо известен на юго-западном фронте и пользовался большим уважением среди солдат и офицеров. К тому же Антон Иванович в свою бытность комфронтом не раз приезжал в тогда ещё первую чехословацкую бригаду. Сказать честно, переговоры с чехами получились непросты. Для начала их понадобилось долго убеждать, что ни одного из них не выдадут властям Германии и Австро-Венгрии, и подобных договорённостей просто не существует. При этом пришлось воспользоваться авторитетом Михаила Александровича, которого многие из стоявших на плацу знали в лицо. Генерал Шокоров, который не раз встречался с бывшим великим князем на фронте, подтвердил, что тот и в самом деле является братом бывшего российского императора. А точку в этом затянувшемся разговоре поставил Михаил Васильевич Фрунзе. Все-таки чехи – они меченые славяне. И то, что перед ними находится сам военный министр нового правительства, заставило бывших солдат и офицеров австро-германской армии приутихнуть и вести себя соответствующим образом. В самые драматические моменты мне приходилось появляться рядом с оратором и подобно управдому Бумше в роли царя Иоанна Васильевича, хмурить брови и делать злое лицо. Бывшие австро-венгерские офицеры уже знали, что случилось с 8-й германской армией под Ригой. А меня генерал Деникин представил главным палачом, который уконтропопил фельдмаршала Гинденбурга и генерала Людендорфа. Мои гримасы действовали, и чехи начинали чесать голову, пытаясь вообразить, что с ними сделает этот убийца, если его как следует рассердить. А когда с Божьей помощью и при содействии генералов Деникина и Романова лёд недоверия растаял, пошёл уже более предметный разговор, немного похожий на торг. Чехи интересовались, сколько им будут платить, если они перейдут на службу в русскую армию или Красную гвардию, как с ними будут обращаться, если они окажутся на правах интернированных. И нельзя ли будет, находясь в на положении интернированного, заняться каким-либо делом в России, например, открыть частную торговлю или устроиться на завод в качестве токаря или электрика. На подобные политические вопросы отвечал больше Фрунзе, а я с генералами стоял скромно в сторонке, отдыхая от трудов праведных, тихо переговариваясь и посматривая по сторонам. Вроде ситуации была под контролем, агрессии чехи не проявляли. А наши снайперы и пулеметчики, занявшие незаметно все ключевые точки вокруг расположения дивизии, доложили мне по рации, что никаких подозрительных и враждебных телодвижений со стороны чехов не видно. Через три часа долгого и полезного для всех разговора мы сошлись на следующем. Чехи составляют списки тех, кто решил интернироваться, а также тех, кто захочет продолжить службу в частях Красной Гвардии или, как частное лицо, трудиться на предприятиях Советской России. Насчет оружия решили так. Все оно, вплоть до личного оружия офицеров, сдается в хранилище и оружейники, опечатывается мастичными печатями нашей бригады и чехословацкой дивизии, и к местам хранения выставляется караул бойцов Красной гвардии. На составление списков и определение с выбором мы дали чехам ровно сутки. Они попытались было выторговать для себя еще денек, но мы сказали им, что времени ждет, и суток для принятия решения вполне хватит. Любой желающий перейти на русскую службу офицер или нижний чин может, забрав свои вещи из казармы, прибыть на железнодорожный вокзал и записаться добровольцем. Всех остальных интернируют с предоставлением возможности заняться мирным трудом. К 18 часам 3 декабря всё должно быть уже закончено. 3 декабря, 20 ноября 1917 года. Утро. Залив Петра Великого. АПЛ «Северодвинск». Колчак Александр Васильевич – адмирал, командующий вооруженными силами Советской России на Дальнем Востоке. Погода в этот день была отличная, ясная и слегка морозная. Представляю, что могли подумать во Владивостокской крепости, когда за пределами дальности огня ее батарей и с темной глубины моря начал всплывать черный вытянутый силуэт подводной хищницы. Говорят, что такое брутальное зрелище потрясло до глубины души и жителей века 21-го, так что уж говорить о нас, грешных. С легким хлопком на ветру развернулся Андреевский флаг. Мичман, поднявшийся на мостик вслед за мной и капитаном первого ранга Верещагиным, замолотил ротьером в сторону берега, вызывая к нам дежурный миноносец или разъездной катер. В таких случаях, говорят, теряются не только малограмотные матросики. Бывает, даже убеленные сединой адмиралы впадают от неожиданности в ступор. Приняв решение, я сразу же, не сожалея о случившемся, включился в общую работу. К японцам у меня были особые счёты, а об отставке правительства Керенского я ничуть не сожалел. Я был полностью согласен с Владимиром Анатольевичем, что любая революция имеет лишь два вероятных исхода: или её подавят с участием внешних и внутренних сил, или придёт очередной маленький капрал в сером сюртуке и начнёт строить с помощью лозунгов свободы, равенства и братства очередную империю. Сначала мы думали, что этим русским Наполеоном станет генерал Корнилов, но последующие события показали, что это далеко не так. Хороший генерал оказался никудышным политиком. Его прославленной храбрости и прямоты оказалось мало, не только для удержания, но даже и для захвата верховной власти. Сталин на фоне всего происходившего в прошлом варианте истории выглядел человеком разумным и осторожным. Японцам же, против которых мне возможно предстояло действовать, у меня был особый счёт, открытый ещё со времён моего пребывания в Порт-Артуре. Что же касается непосредственно тактики, то мы с капитаном первого ранга Верещагиным решили, что в порт Владивосток, Северодвинск заходить не будет. Крейсеря в море, он обозначит для японского, да и британского флота реальную угрозу, которую никак нельзя игнорировать. И если сибирская флотилия сама по себе не представляет практически никакой боевой ценности, то находящееся поблизости суперподлодка несёт страшную угрозу вражескому флоту. Когда же залив Петра Великого замёрзнет, все попытки начать интервенцию японцы отложат, по крайней мере, до весны. А там мы ещё посмотрим, кто кого. Что же касается меня, то задачи из Северодвинска было всего лишь довести нас в залив Петра Великого в зону прямой видимости наблюдателей Владивостока и всплыть рядом с крепостью, но вне зоны огня её орудий. Мало ли что. Сейчас у многих мозги на бекрень, хотя справедливости ради стоит заметить, что именно сибирская флотилия считается наиболее спокойным в политическом отношении местом. Если нам не удастся вызвать с берега плавсредство, то на борту подводной лодки имеется небольшой надувной моторный катер, который с относительным комфортом сможет доставить на берег меня и несколько моих сопровождающих, после чего Северодвинск уйдет в Японское море, чтобы, как выразился Капиранг-Верещагин, работать там пугалом. Моя репутация, если мне удастся взять под контроль сибирскую флотилию и армейские формирования, плюс прогулка подводного ужаса по прибрежным водам Японии и Кореи с обязательной демонстрацией флага, наверняка отвратят японское правительство от всяческих необдуманных действий против России. Насчёт пловсредств мы беспокоились напрасно. Видимо, в сибирской флотилии всё ещё наличествует некий порядок. Да и о Балтийских чудесах народ тоже наслышан. Вскоре от брандвахты отвалил большой четырехтрубный миноносец и густо коптя угольным дымом пошел нам навстречу. Это был привет из моей грозовой порт-артурской юности. Такие миноносцы типа «Сокол» для Дальнего Востока на рубеже веков строились на верфях в Петербурге. В свое время в Порт-Артуре я даже успел покомандовать миноносцем «Сердитый» той же серии. С одной стороны, конечно, такая встреча приятная, черт возьми. А с другой, важно то, что такие вот миноносцы Условно переименованные в эсминце в нынешних обстоятельствах имеют весьма условную боевую ценность и годятся лишь в качестве брандвахты или корабля таможенной или пограничной охраны. А ведь примерно из десятка таких старых миноносцев, а также из еще более древней канонерки и состояла вверенная мне сибирская флотилия. Все более-менее ценные корабли давно уже перебросили в Мурманск. И теперь мне достались лишь остатки прежней роскоши. При этом, если придётся воевать, то японские линкоры и крейсера возьмёт на себя Северодвинск, а вот эти маленькие кораблики попытаются обеспечить оборону побережья от попыток японцев высадить десант. Короче, делай, что можешь, господин, пардон, товарищ адмирал, и не ной. Никто мне не обещал, что командовать будет легко. Сопровождать меня во Владивосток должен был всё тот же старший лейтенант Федорцов в компании десятка своих головорезов, переодетых в наши армейские мундиры без погон и прочих знаков различия. Несмотря на то, что хрупкий кораблик довольно сильно мотало на волнах, они, широко расставив ноги на скользкой палубе, чувствовали себя так же уверенно, как и прирождённые моряманы. Несомненно, это чисто офицерская команда. Слишком уж жёсткие и уверенные лица были у всех его бойцов. и слишком спокойно и независимо вели они себя в присутствии старших по званию. Как я узнал, на Северодвинске вообще не было ни одного нижнего чина, настолько далеко в будущем зашло развитие русского флота. Крейсер первого ранга, каким, несомненно, являлся этот подводный корабль, имел команду из 64-х человек в чинах от капитана первого ранга до мокрого прапора, что удивительнейшим образом примерно совпадает с общим числом строевых и прочих офицеров на корабле аналогичного класса в наше время. Наверное, таков итог эволюции военного флота: чем совершеннее техника, тем малочисленней и образованней должна быть команда. Происходящий уже сейчас почти повсеместный переход кораблей на жидкое топливо освободил команды от множества кочегаров, оставив в трюме только старших и младших механиков, а также машинистов, более похожих на заводских мастеров, чем на обычных нижних чинов. Можно сказать, что это первый шаг на том пути, в конце которого появятся корабли подобные Северадвинску. Может быть, большевики с их требованием всеобщего образования были не так уж и правы, поскольку неграмотные селяне в ближайшее время вовсе могут остаться в армии и на флоте не у дел. Когда отвлёкшись от мысли о будущем флота, я спросил у старшего лейтенанта Федорцова: "Зачем, дескать, надо так много народа для контроля за одним адмиралом?" то услышал неожиданный ответ. Как выяснилось, почти весь этот отряд отправлялся на берег отнюдь не по мою душу. Лишь два человека останутся здесь для связи и в качестве моих телохранителей, а остальные, мол, есть ещё одна непыльная работа в глубине сибирских руд. И если её вовремя не сделать, то все наши усилия в Приморье могут пойти прахом. Наверное, есть ещё, кроме меня, несколько персонажей, с которыми ребятам Федорцову необходимо провести за душевную беседу с возможным летальным исходом. несповедимо поти потомков вероятно всё же есть среди нас люди, которых невозможно переубедить, и их следует как можно быстрее ликвидировать. Пожалуй, и потомки правы. Лучше заранее отсечь поражённые гангренозные части организма, чем тупо смотреть, как этот организм погибнет. Я размышлял об этом, стоя на палубе минаносца точный. Командиру точного старшему лейтенанту Сергею Изметьеву Я показал мандат, в котором председав нарком Сталин назначал меня командующим всеми вооружёнными силами на Дальнем Востоке. Господи, смилуйся надо мной и да пребудет воля твоя. Вступив на этот путь, неся в себе ужасную тайну грозящего нам будущего, я до конца буду находиться в неком круге избранных, рыцарском ордене, куда не позволителен доступ простым смертным. От многих знаний многие печали, так говорили древние. Не каждому можно доверить такую тайну, ибо не каждый сможет вынести на своих плечах столь тяжкий груз. И с Анной... Да, с Анной, пожалуй, все кончено. Ведь я же не смогу возложить такую ношу на ее хрупкие плечи. Кроме того, у нее есть и муж, и сын, и пусть они будут счастливы, а я уж как-нибудь перебьюсь в броне моего одиночества. И кроме того, сейчас быть рядом с ней слишком опасно для 24-летней женщины. Аминь. Я стоял... смотрел на приближающийся Владивосток, на парящую воду в бухте Золотой Рог и думал о том, что начинается моя новая жизнь, жизнь, которую мне пока подарили авансом. И этот аванс ещё придётся отработать в поте лица, а может, даже и ценой самой жизни. Кровь, пролитая за отчизну, смоет все грехи. Ава Цезарь Маритурите Салютант. 4 декабря, 21 ноября. 1917 года. Полдень. САСШ. Вашингтон. Овальный кабинет Белого дома. Известие о гибели где-то в Северной Атлантике лайнера Олимпик, использовавшегося в качестве военного транспорта для переброски американских войск в Европу, произвело в США эффект разорвавшейся бомбы. Шок и трепет. Все были потрясены и повергнуты в ужас. А по топлению близнеца печально известного Титаника первым сообщил канадский трамп Посейдон, возвращавшийся из Белфаста в Монреаль. Он-то и подобрал в холодных водах Атлантики труп американского солдата в пробковом спасательном жилете. По полуразмытым солёной морской водой записям в документах и пометкам на спасательном жилете капитан трампа пришёл к печальным выводам. В Северной Атлантике пошёл ко дну военный транспорт Олимпик. Зная размеры гигантского лайнера и его пассажировместимость, канадец почувствовал, как у него на голове от ужаса зашевелились волосы. Похоже, что по количеству жертв Олимпик намного превзошёл своего близнеца Титаника. Радиостанция на Посейдоне была маломощная, поэтому печальную весть о гибели американской пехотной бригады канадцы сумели передать в Монреаль только через несколько дней. Пока в Монреале соображали, что к чему, пока сообщили о случившемся в Вашингтоне, прошли ещё сутки. И тогда вся Америка вздрогнула от ужаса. Нет, здесь уже успели пережить трагедию Лузитании, потопление которой германской субмариной стало одним из поводов для вступления страны в войну. Тогда у берегов Ирландии погибло более 1000 человек, из них 124 гражданина США. Но жуткую смерть в холодных волнах Северной Атлантики Такого количества американских солдат можно было сравнить лишь с проигранным сухопутным сражением. Естественно, что это событие вызвало настоящую бурю эмоций в американской прессе. Первыми подняли истерику утренние газеты. Никто не сомневался, что причиной гибели Олимпика стала атака германской субмарины. Даже если поисковой транспорт подобный Титанику и столкнулся с айсбергом, у него имелся шанс сообщить о случившемся, ведь радиостанция на Олимпике была мощная. А если судить по тому, что погибший лайнер не успел даже подать сигнал SOS, было ясно, что его атаковали внезапно, влепив в борт как минимум несколько торпед. В передавицах газет в чёрной рамочке была напечатана фотография потопленного Олимпика, указывалось приблизительное количество погибших на нём военнослужащих и моряков. Некоторые газеты призывали громы и молнии на головы этих проклятых гунов, которые не соблюдают никаких правил ведения войны на море. Другие же, поддерживающие изоляционистов, задавали закономерный вопрос, а на кой черт Конгресс и президент послали наших парней в эту Европу? Чего они там забыли, за пределами американского континента? В вечерних газетах, вышедших с удвоенным количеством полос, пересказывались жуткие, свежепридуманные журналистами подробности атаки германской субмарины. Как там было на самом деле, не знал никто. Олимпик унес эту тайну с собой на морское дно. Также вечерние газеты опубликовали полный список погибших на Олимпиаде. Он впечатлял. На следующее утро было назначено специальное заседание Конгресса САШ, основными темами которого стали трагедия Олимпика и выработка дополнительных мер по обеспечению безопасности трансатлантических перевозок. Ведь лайнер исчез прямо посреди Атлантики, куда германские подлодки ранее не заглядывали. А в Белом доме в овальном кабинете собрались первые лица государства, которые ещё до заседания Конгресса решили обговорить все возможные варианты дальнейшего развития событий. Президент Сэш Вудрову Вильсон, вице-президент Томас Маршал и государственный секретарь Роберт Лэнгсли решили для начала выслушать военного министра Ньютона Бейкера и командующего ВМС Сэш Уильяма Бенсона. Разговор предстоял непростой и нелицеприятный. «Джентльмены», — начал его Вудро Вильсон, — «я потрясен известием о гибели восьми тысяч наших парней. Это ужасно. Давайте помолимся за упокой их душ». И президент начал читать молитву. Присутствующие, кто искренне, а кто лишь делая вид, что молятся, поддержали душевный порыв своего патрона. Когда молитва закончилась, все уселись за стол, и Вудро Вильсон начал совещание. «Билли», — обратился он к командующему военно-морским флотом Уильяму Бенсону, Скажите, как могло такое произойти? Ведь ваши помощники уверяли меня, что переброска из Америки в Европу наших пехотных соединений на таких больших и быстроходных лайнерах абсолютно безопасна. И вот, целая бригада на дне. Страна в шоке, пацифисты притихшие было торжествуют. Что вы можете сказать в своё оправдание? Сэр, ответил Бенсон, нервно поёживаясь и облизывая пересохшие от волнения губы. Я хочу вам сказать, что трагедия Олимпика произошла вне зоны нашей ответственности. Центральная часть Северной Атлантики вообще никем не контролируется. Наши британские коллеги заверили нас, что германские субмарины надёжно заперты в Северном море и не могут выбраться на просторы Атлантики. К тому же, ранее считалось, что ни одна субмарина не сможет атаковать современный лайнер, идущий в открытом море полным ходом. А у побережья Ирландии Его должен был встретить отряд противолодочных кораблей, которые не дали бы возможности германским подводным пиратам подойти к нашему кораблю на расстоянии прицельного выстрела торпедой. «Но «Ну, однако Олимпик потоплен как раз в открытом море, и наши бравые парни погибли, так и не вступив в бой с противником», ядовито заметил вице-президент Томас Маршалл. «И как мне уже доложили сегодня по телефону некоторые члены Конгресса, у тех солдат, кому еще предстоит пересечь Атлантику, чтобы вступить во Франции в сражение с гуннами, Появилось что-то вроде водобоязни. Солдаты говорят, что они не боятся погибнуть в бою от пули или снаряда, но не хотят медленно подыхать в холодной морской воде. Их настроение нам следует учитывать, потому что все они, а также их родственники и близкие, наши избиратели, которые требуют от конгрессменов, чтобы те объяснили им, наконец, за что наши парни должны погибать в Европе. «Да, джентльмены», — вздохнул Вудро Вильсон. «Положение у нас сложное, но отступать мы не можем». Вы меня прекрасно понимаете. Война в Европе, что продолжается уже четвёртый год, подходит к концу. Германия, Австро-Венгрия и примкнувшие к ним Турция и Болгария явно выдыхаются. Конечно, очень плохо, что недавно из войны вышла сражавшаяся на стороне Антанты Россия. Мы на такое совершенно не рассчитывали. Сведений, приходящих из Петрограда, отрывисты и противоречивы, и мы никак не можем понять, что собственно там сейчас происходит. Но, джентльмены, Я думаю, что это тема для отдельного разговора. Давайте вернёмся к нашим европейским баранам. Мы вступили в войну для того, чтобы с наименьшими потерями оказаться в числе победителей. Будучи нейтральными, Царь неплохо заработал на военных поставках. Золотые запасы Британии, Франции и России перебрались через Атлантику и сейчас оказались в хранилищах наших банков. Наша военная промышленность на подъёме. К примеру, российские инженеры помогли нам наладить производство вооружений и боеприпасов. Вступив в войну, Мы рассчитывали, что ещё больше упрочим своё положение в мире, став самым богатым и влиятельным государством из старого и нового света. Мы должны это сделать, и мы это сделаем. Но всему этому может помешать трагедия в Северной Атлантике. Конгрессмены могут заколебаться и не проголосовать за выделение дополнительных ассигнований для ведения боевых действий в Европе. Поддерживающие изоляционистов пресса подняла страшный шум, и мы никак не можем им помешать. Как нам тогда быть? Если мы сейчас бросим на стол карты, то второго шанса вывести Америку в мировые лидеры может уже никогда и не быть. Сэр, обратился к Уильсону вице-президент Томас Маршал, который по совместитетельству возглавлял Сенат США. Лично я гарантирую вам лояльность большинства сенаторов. Там заседают разумные и уважаемые люди. Они прекрасно понимают всю необходимость участия наших войск в европейской войне. А вот насчёт того, как будет голосовать Конгресс, Маршал развёл руками, показывая, что за нижнюю палату он ручаться не может. "Хорошо, Томас", сказал Вильсон, немного подумав. "Конгресс я возьму на себя. Я сегодня же выступлю перед ними и постараюсь убедить конгрессменов поддержать наши усилия окончательно добить этих наглых гунов и отомстить за наших погибших на Олимпиаке парней". "Но, Билли", президент обратился к командующему американским военно-морским флотом. Вы должны сделать всё, чтобы наши грузы и наши войска беспрепятственно и без потерь добирались через Атлантику в Европу. Как вам это удастся сделать? Меня не интересует. Могу только обещать вам, что я приложу все силы и выбью для вас дополнительное ассигнование, чтобы вы обеспечили безопасность наших трансатлантических коммуникаций. Сэр, Уильям Бенсон вскочил с места. Казалось, всем своим видом он излучает оптимизм. Я обещаю, что военно-морской флот сделает всё, чтобы наши парни благополучно попали в Европу и разгромили этих германских варваров. Мы мобилизуем для охраны транспортов следующих в составе трансатлантических конвоев: гражданские суда, которые вооружим и оснастим глубинными бомбами. Все корабли, идущие в Европу, будут делать это в составе конвоев. Больше в одиночку не будет ходить ни один войсковой транспорт, только в составе конвоев и под усиленной охраной. Хорошо, Билли. Вудро Вильсон с удовлетворением кивнул Бенсону. Я думаю, что вы сдержите своё слово, и мы не будем больше собираться по подобным поводам. Вам, Бобби. Президент обратился к государственному секретарю Роберту Лансингу. Надо поднять шумную кампанию в иностранной прессе, осуждая этих гнусных варваров, которые топят беззащитные гражданские корабли, не соблюдая никаких правил ведения войны на море. При этом следует снова вспомнить торпедированную гунами Лузитанию. Надо действовать не на разум читателей, а на их чувства. И свяжитесь с вашими британскими коллегами, сообщите им, что мы крайне недовольны тем, что немецкие подлодки способны проникать за эту, как они её называют, идеальную блокаду. В общем, джентльмены, устало сказал Вудро Вильсон, У нас сегодня будет нелёгкий день. Надо сделать всё, чтобы, несмотря на все наши потери, война продолжалась и мы добились победы. Победа сделает нас хозяевами Европы, и ничто не остановит нас на пути к этой цели. Эй, кто там? В овальный кабинет бесшумно вошёл один из секретарей президента. В руках у него был конверт. Сэр, извините, сказал он. Но мне велели передать срочное сообщение для мистера Бенсона. Дождавшись, пока секретарь выйдет, командующий US Navy вскрыл конверт и развернул вложенные в него листы бумаги. Лицо его сначала покраснело, потом побелело. "Джентльмены", сказал он потухшим голосом. "2 часа назад пришло сообщение, что в центре Северной Атлантики был торпедирован трансатлантический лайнер Мавритания. Станции на Лонг-Айленде получили сигнал SOS, а потом сообщение о торпедной атаке. Передача прервалась на полуслове, что означает безусловную гибель корабля в течение исчисленных секунд. Бенсон обвёл взглядом побледневших от полученного известия присутствующих. Титаник тонул 2 1/2 часа, Лузитания 18 минут, а тут счёт, по-видимому, шёл на секунды. Это конец, джентльмены. Господи, прими души погибших и помилуй нас грешных. 5 декабря 22 ноября 1917 года. Вечер. Великобритания. Лондон. Даунинг-стрит 10. Резиденция премьер-министра Англии. Британский премьер-министр Дэвид Лойд Джордж, глава военного кабинета лорд Альфред Милнер, министр иностранных дел лорд Артур Балфур, первый лорд адмиралтейства сэр Эрик Гитц, министр вооружений Уинстон Черчилль. "Джентльмены", сказал премьер-министр лорд Джордж, приглаживая свои знаменитые усы. "Я собрал вас здесь, чтобы вы выслушали информацию уважаемого лорда Бальфура о нынешней внешней политике нашей империи. Царь Артур, прошу, мы вас внимательно слушаем. Благодарю вас, сэр". Глава Форин-офиса встал со своего места и сделал полупоклон председательствующему. Должен вам заявить, что именно я попросил нашего уважаемого премьер-министра собрать вас здесь именно в таком составе. Хочу сообщить вам пренеприятнейшие известия. Британская империя в опасности, и эта угрожающая самому существованию империи опасность усиливается день ото дня. Меры, которые мы предпринимаем для парирования возникающих угроз, не дают положительных результатов. На месте одной тут же появляются две новые Лорд Бальфур сделал паузу, чтобы слушающие его члены кабинета вдумались в сказанные им слова, а потом продолжил. По моему мнению, наши проблемы начались примерно год назад, когда мы узнали о планах русского царя Николая начать операцию по захвату черноморских проливов. Да-да, джентльмены, мы не забыли, что годом ранее мы вместе с французами бесшумно штурмовали Дарданеллы с одной лишь целью захватить их раньше русских. Замысел присутствующего здесь сэра Винстона Черчилля, которого он придерживался при планировании Дарданелльской операции, понятен нам и сейчас, но по причине дурного исполнения и отвратительного сохранения секретности все предпринятые нами действия закончились настоящей бойней. Правда, вместо наших британских парней здесь убивали австралийцев и новозеландцев. В конечном итоге войска с Галиполийского полуострова были эвакуированы, а эта неудачная для нас операция стала позором для британской армии и королевского флота. Лорд Бальфур перевёл дух и затем продолжил свою речь. После нашего Дарданелского позора нам показалось нестерпимым известие о том, что командующим Черноморским флотом России назначен новый молодой и энергичный адмирал и что он всерьёз готовится к операции по захвату Босфора. Вы все помните, что нашей главной целью в этой войне было взаимное ослабление России и Германии. И именно наше заявление, что в случае конфликта в Франции, России и Германии наша страна останется нейтральной и позволило кайзеру Вильгельму принять решение о начале боевых действий на западном фронте. Но наши расчёты оказались ошибочными. Вместо того, чтобы за наши интересы сражались русские, французы, сербы и бельгийцы, а мы, находясь в безопасности на наших островах под охраной королевского флота, лишь контролировали происходящее, мы оказались втянуты в войну на сухопутном фронте. Причём наша армия несёт серьёзные потери. Мы так и не сумели победить Германию и Австро-Венгрию. АСЕ означает, что мы не исключаем и возможного поражения. Что же касается военной экономики, то она житца на этой войне. Тоже удалось отнуть не нашему королевству «Масштаб военных затрат и потребность в боеприпасах и амуниции многократно превысили все запланированные размеры, и часть военных заказов пришлось размещать у наших заокеанских союзников». «Весьма значительную часть», — добавил глава военного кабинета, лорд Альфред Милнер. «Вы, сэр Артур, конечно, во многом правы в той части, что война несколько затянулась и пошла не по тому сценарию, на который мы рассчитывали». Да и масштабы людских и материальных потерь значительно превысили допустимый уровень. К тревожной для всех нас теме затягивания войны мы ещё вернёмся, джентльмены. Ллойд Джордж кивком головы остановил лорда Милнера. А сейчас давайте дадим возможность лорду Бальфуру продолжить его выступление. Джентльмены дружно закивали, и лорд Бальфур продолжил. Итак, получив информацию о том, что царь Николай планирует исполнить давнюю мечту своих предков и захватить Константинополь, Мы решили организовать против него заговор и свергнуть его с престола. Всё получилось просто замечательно. Российская империя пала, и мы добились того, что русская армия, всё ещё отвлекая на себя значительную часть германских сил, начала стремительно разлагаться. Мы хотели ослабить Россию, отстранить её от участия в делёжке трофеев после победы. Тогда нам казалось, что гунны почти побеждены, и что ещё один решительный натиск, и они рухнут. Результатом всей этой политики стало то, что русские не хотели воевать вообще, а в их внутренней политике усилились крайние экстремистские силы. Выразителем правых взглядов русского офицерства и части промышленников стал известный всем главнокомандующий русской армии генерал Корнилов. Левые же экстремисты-большевики собрались под знамёнами своих вождей Ленина и Сталина. Вариант, при котором германские армии оккупируют часть русской территории, а на оставшейся территории разгорается ожесточённая война левых с правыми и всех против всех, нас тоже устраивал. Русские по природе своей настолько консервативны, что не терпят чужие войска на своей земле, и потому оккупация даже части европейской территории России отвлекла бы на себя не меньше немецких сил, чем русская армия до всех этих событий. Достаточно вспомнить поход Наполеона. Русские крестьяне с вилами и дикие казаки доставили великой армии Бонапарта не меньше хлопот, чем регулярные войска фельдмаршала Кутузова. После прихода к власти большевиков мы надеялись, что ценой мира с правительством Сталина станут как раз оккупация западных русских губерний и фактическое продолжение боевых действий на восточном фронте. Но мы добились противоположного результата. Кaiser Wilhelm заключил со Сталиным мир, причём на таких условиях, что лучше бы мы отдали императору Николаю Дарданеллы. Мы сами своими руками прорвали нашу же экономическую и сырьевую блокаду Германской империи. Прошёл только месяц, но можно быть уверенными, что к весне мы ощутим всё нарастающий натиск переброшенных на запад орд гунов. Германия, наладив торговые отношения с Россией, не будет больше испытывать дефицита продовольствия. А немецкая промышленность, в изобилии снабжаемая русским сырьем, обеспечит свою армию необходимым для ведения войны количеством оружия и боеприпасов. Джентльмены, лето 18-го года на нашем Западном фронте во Франции будет тяжелым. Возможно, мы не получим катастрофу, подобную поражению Франции при Седане. Но ни о каком победоносном окончании войны в ближайшее время не может быть и речи. Тем более, что последние события в Атлантике ставят под вопрос и широкомасштабное участие в войне достаточно крупного американского контингента. Янки откровенно напуганы. Подводными лодками потоплены два крупнейших трансатлантических лайнера. Две пехотных бригады и команды кораблей погибли в водах Атлантики. Британские компании White Star и Cunard Line понесли серьёзные убытки. Страховщики в панике. Стоимость страховки на трансатлантические перевозки подскочила до небес. Я уже молчу про панику на бирже и про то, как она отражается на и без того нелёгком положении Британской империи. Последние же наши неуклюжие действия в Мурманске не только привели к полному провалу задуманной нами операции, сравнимому с провалом Дарданельской операции, но и поставили Британскую империю на грань войны с Советской Россией. В ноте ведомства господина Чечерина, переданной через наше посольство в Швеции, говорится, что Советская Россия считает Великобританию враждебным государством. Впрочем, до объявления нам войны дело пока не дошло. Пока. Однако в ноте было сказано, что будут интернированы находящиеся на территории России все британские подданные, и будет национализировано их имущество. Такую же ноту русские передали в Париж, в Министерство иностранных дел Третьей республики, в обмен на освобождение французских граждан и британских подданных. Русские требуют вернуть в Россию солдат и офицеров экспедиционного корпуса во Франции, а также моряков с русских кораблей, находящихся на ремонте в Британии. Присутствующие подавленно молчали. Они поняли, что экономическое и внешнеполитическое положение Британской империи действительно ухудшается с каждым днем. «Итак, ситуация критическая», — нарушил затянувшееся молчание Ллойд Джордж. «В то же время, джентльмены, не может быть и речи ни о какой капитуляции». Я считаю, что наш военный кабинет должен сосредоточить все усилия на подготовке отражения грядущего наступления гуннов, ожидающегося весной и летом будущего года на севере Франции. Вместе с французской разведкой необходимо заблаговременно вскрыть направление главных ударов и заранее подготовить наступающим неприятные сюрпризы. Тем более, что в качестве прощальной любезности русские ухитрились уничтожить под Ригой несколько самых способных, а следовательно и наиболее опасных для нас немецких генералов. Премьер посмотрел на первого лорда Адмиралтейства. «Вам, сэр Гитц, необходимо принять все возможные меры для обеспечения безопасности наших трансатлантических перевозок. Формируйте конвои, засыпайте Северное море минами». Ставьте сетевые заграждения, но добейтесь, чтобы такие трагедии, как потопление Олимпика и Мавритании, больше не повторялись. Надо успокоить наших американских союзников. Если они бросят нас с французами один на один с Кайзером, это станет началом нашего конца. Если будет необходимо, договоритесь с Норвегией о размещении там наших баз. Лорд Бальфур окажет вам в этом всю возможную помощь. В конце концов, сейчас не то время, чтобы норвежцы Могли уютно спрятаться от войны, за бронёй своего нейтралитета. Я полагаю, что это решаемая задача, откликнулся лорд Бальфур. У нас в этой стране достаточно влиятельных политиков, которые сочувствуют нам и поддержат наше предложение об аренде в Норвегии прибрежной территории для устройства британских военных баз. Премьер повернулся к своему министру иностранных дел. А вы, сэр Артур, ещё раз внимательно продумайте, что мы можем предпринять против русских? при этом не осложняя без того отвратительные дипломатические отношения между Британией и Россией, старайтесь действовать чужими руками. Также Норвегия, Япония, Китай. Я слышал, что в Туркестане у них недавно было восстание, и там завелись эти, как их там называют? А, вспомнил, басмачи. Неплохо бы отправить к ним туда партию оружия и из десяток другой толковых офицеров. При этом постарайтесь, чтобы эта зараза потом не переползла из Туркестана в нашу Индию. Ну, не мне вас учить. Ллойд Джордж напоследок обвел взглядом присутствующих. Все, джентльмены, вы можете идти. За исключением министра по вооружению. Сэр Уинстон, сказал Ллойд Джордж, когда они остались с Черчиллем вдвоем в кабинете. Скажите, как обстоят у нас дела с выпуском танков? Я слышал, что русские под Ригой применили их в сочетании с аэропланами, добившись поистине грандиозного эффекта. 6 декабря 24 ноября 1917 года. Екатеринославская губерния, Александровский уезд, село Гуляйполе. Гуляйпольский совет рабочих и крестьянских депутатов. Майор госбезопасности Османов Мехмет Ибрагимович. Нестор Иванович Махно совсем не был похож на лихого атамана из фильмов о гражданской войне. Правда, он сейчас пока не был батька Махно, главнокомандующий повстанческой армией, а ещё комиссар Гуляйпольского района и депутат Екатеринославского съезда советов. Как и любая власть на местах, он настороженно и с подозрением посматривал на нас, посланцев центральной власти. Мол, явились на его голову какие-то важные птицы из Петрограда, причём, судя по погонам, вообще не товарищи, а какие-то люди явно старорежимные, и не просто явились, а с немалой военной силой. конно, людно и оружно. Репутации, чёрт её побери. Вот махнул в силу своего селянского ума и осторожничает. Подозрения и страхи Нестора Ивановича немного развеял матрос-анархист Анатолий Железников, которого мы взяли с собой, чтобы в Севастополе нам было легче найти общий язык с тамошними братишками. Да и в Петрограде болтаться без дела ему было совсем ни к чему. К тому же, Анатолий Григорьевич был человеком достаточно образованным и широким кругозором. Ещё до призыва на флот он плавал по Чёрному морю на торговых судах, был кочегаром, потом работал на военном заводе в Питере. По своим политическим симпатиям и антипатиям он был анархистом-коммунистом. Впрочем, против советской власти железняков ничего не имел и не раздумывая отправился вместе с нами на юг, мечтая снова увидеть Чёрное море. Правда, человеком он был импульсивным, горячим, и за ним, что называется, нужен был глаз да глаз. Анархист анархиста видит издалека. Перебросившись несколькими фразами с железняковым Нестор Иванович быстро нашёл общих знакомых, немного успокоился и уже начал разговаривать со мной более дружелюбно. Мы договорились с ним, что он обеспечит едой казачество и тикинцев, а также о вёсом их коней. Конечно, если за это мы не забудем заплатить. Я успокоил Махно, обещая заплатить за всё звонкой монетой, а не расписками подозрительного вида, которые были в ходу в то весёлое время. Ну и чтобы окончательно показать, что он не какой-то там куркуль Махно предложил мне и Железнякову отобедать с ним. Сделав все необходимые распоряжения своим помощникам, Нестор Иванович повел нас в дом, к своей, как он сказал, хозяйке Анастасии. Та быстро накрыла на стол, потом вопросительно посмотрела на мужа, вышла и вернула из бутылочки Смирновской. Махно гостеприимным жестом пригласил нас за стол и предложил выпить за знакомство. Я понял, что в непринужденной обстановке он хочет попытать нас о столичных новостях и о том, что несёт ему лично и его сельчанам власть большевиков. Я ненавязчиво намекнул ему, что те же большевики приняли декрет о земле, по которому крестьяне получили землю без выкупа и в личную собственность, и что опять же большевики закончили почётным миром всем осточертевшую войну с Германией. Тут в разговор встрял железняков. Он сказал батьке, что я один из тех, кто участвовал в разгроме немцев под Ригой и принуждении кайзера к доброму и долгому миру. Тут Махно оживился. Слова о принуждении к миру ему очень понравились, и начал дотошно расспрашивать меня о подробностях недавних боёв. Я же попытался перевести стрелки на казаков и тикинцев, которые непосредственно принимали участие в схватках, заявив, что лично я больше в тылу ошивался и самого интересного не видел. Махно с усмешкой посмотрел на меня, а потом подмигнул дружески, дескать: "Ладно, ври помаленьку, а я сделаю вид, что верю". В общем, под Смирновскую сала с кварчащую яичню поданную хозяйкой на стол на огромной сковородке. Мы мало-помалу размякли, и разговор наш стал куда более оживлённым и откровенным. Скажи мне, Тарас Асманов, спросил у меня махно. Как нам, селянам, быть-то? Вот я в августе предложил у нас в уезде немедленно отобрать церковную и помещичью землю и организовать по усадьбам свободную сельскохозяйственную коммуну и по возможности с участием в этих коммунах своих помещиков и кулаков. Поделили мы её и им дали по трудовой норме. Как вы считаете, получится у нас с ними мирная совместная жизнь? Вроде должно всё быть хорошо. А тут вы с вашими партиями с диктатурой. Я боюсь, что не партия скоро будет служить народу, а народ партиям. Нестор Иванович, сказал я. Можно, конечно, в вашем селе жить коммунной. А как быть с государством? Ведь его не поделишь на всех всем поровну. А на заводе как рабочим быть-то? Поделить на всех станки Так ведь, может и не хватить? Тут железняков ставил свои 5 копеек. Так и сказ про товарищ Протагорис, который мерил всех одной меркой. Вынестер Иванович, тоже слыхали не бось, как и то, чем это всё закончилось. То же ведь, грек этот начал как борец за справедливость и равенство, а закончил как обыкновенный бандит. Древние греки вообще и товарищ Гомер в частности совсем не дураки были, придумав эту поучительную историю. Тут главное не зарываться. Ну, товарищ, я пока не могу ответить вам на этот вопрос, задумчиво сказал Махно, почёсывая переносицу. Наверное, в городах надо и вправду как-то по-другому всё сделать. А в селе хлебороб над коммунной жить это я так понимаю. Угу, сказал я. Хорош песня, давайте жить дружно. А знаете ли вы, товарищ Махно, что Центральная Рада уже готовилась разом прихлопнуть все крестьянские коммуны и снова посадить вам на шею помещиков? «А немцы-колонисты? Они как? Готовы с вами поделиться своей землею?» И тут из махно неожиданно проклюнулся тот самый батька, который давал шороху в гражданскую и немцам, и белым, и петлюровцам, да и красным тоже. «А вот дуле им с маком!» — воскликнул он, вскочив со стула и помахав в воздухе пальцами, сложенными в кукиш. «Дулю! И этим бастрюхам из Центральной Рады, да и немцам! И всем прочим, если они пойдут против трудового селянства!» Затем, немного успокоившись, он снова сел за стул, И хитро улыбнувшись сказал: "К тому же, товарищ Асманов, я с хлопцами всех подозрительных личностей у нас в гуляй поле разоружил ещё в августе, когда там у вас в Петрограде генерал Корнилов власть захотел взять. Всё у них отобрали под честую и винтовки, и охотничьи ружья, и револьверы, и шашки. Часть из этого мы раздали селянам, чтобы им было чем защитить свою волю и землю, которую они получили по декрету товарищ Сталин". А часть у нас хранится под замком в совете, чтобы если нужно будет, раздать народу. Сказав это, Махно снова налил нам всем по рюмке. Ну, товарищи, выпьем за советскую власть, чтоб пришла она к нам навсегда и была к селянину доброй. А вы полагаете, что оружие снова может понадобиться? Спросил я у него, опрокинув рюмку. Ведь центральную раду мы на днях разогнали к чёртовой матери, а других врагов пока не видится. Эх, товарищ Асманов, вздохнул Махно. Да кто ж своё добро отдаст вот так запросто? Пока эксплуататорские классы сидят тихо, помалкивают, боятся, что народ осерчает. Может их запросто и навил поднять. К тому же, как я слышал, вы в Петрограде не очень-то миндальничали с врагами революции. Из пулемёт в покрасили всех, кто на нашу советскую власть поднялся.